7. Родигер оказался совсем не стариком, а мужчиной средних лет с телосложением бойца, с проницательным взглядом и ровной, вроде как сросшейся полоской неподвижного рта. Говорил он, как вся высшая нежить, с помощью отдельной акустики, облекая мысль в колебания желаемого тембра и направляя их непосредственно в уши собеседников. Так речь некромантов получалась натуральнее и живее, чем, например, у котов-телепатов. Рен тоже так умел. Выучился ради развлечения, но пользоваться не любил. Мышечный спазм при этом ощущался в висках и нижней челюсти. Ключник поймал себя на том, что никак не испугается по-настоящему. Страх отделился от него и свернулся, словно ручной зверек, где-то в кармане. «Не слишком хороший план, господин Родигер, если позволите мне высказаться», — ответил Штиллер некроманту благодушно, с видом знатока, отдавая себе отчет, как нелепо это выглядит. «Прошу, прошу, прямо так и настаиваю», — подыграл тот. Бретта, уже вскочившая с места, стоящая на одной ноге и сжимающая... Невесть откуда возникший букет высохших цветов в кулаке, покачнулась и плюхнулась обратно на стул. Глаза размером суповые тарелки в слепой рыбе. Я слыхал в путешествиях, что некроманты не злодеи, а скорее художники по мертвой натуре, как Вильямхе, то есть Рен прикусил язык. Вильем да хотели сказать. «Замечательное и необычное воспитание вы получили, юноша! Любопытно, кто были ваши учителя!» Монотонно, без тени заинтересованности, произнес собеседник. «К этой занимательной теме мы вернемся позже. Итак, по-вашему, я художник. Что же мешает творить мой шедевр именно здесь?» «Де...» — Рен прочистил горло. «Дети тут живут. Зачем же сироток обижать?» Штеллеру показалось, что он выиграл пункт, хоть и сболтнул лишнего. «Интерес к старомиру проявляют только опасные чудаки», — предупреждал отец. «Можно без последствий быть чудаком безобидным. Таких жалеют и берегут. Неплохо живется и опасным хитрецам». Их уважают. Но позволить себе и то, и другое способны только очень могущественные и бесстрашные люди. За головами таких посылают армии. Рен уже размышлял, как бы ловко продемонстрировать свою наивность. Но оказалось, она проявляется спонтанно, без усилий. успевая только подсчитывать убытки. Раздался пронзительный крик Ненке. «Не сиротки, мы не сиротки! До острова далеко, немножко подождать надо!» Теперь она по-настоящему плакала. «Ты Мерри обманул! Эти узелки ничегошеньки не помогают!» Ненка дернула один из уродливых, свалявшихся хвостов на подоле. Узел оборвался. Родигер слегка вздрогнул. Штиллер мог поклясться, что это так. Ненка стояла напротив... уперев кулачки в бока. Это выглядело и тревожно, и комично. Мерри боялась, что со мной беда случится, пока я дома одна, а она на базаре. А тут еще эти ветки психованные в окна лезут. Чудище по саду ходят. Это твои лошади дохлые и собаки. Сам наслал, наверное. Я говорила Мерри, что не боюсь. Кинешь в них камнем, они с места стронутся и тихонечко в землю лезут. А сестра, вот папка вернется, не простит, если мертвяки тебе ушки во сне обгрызут. И тут ты с узелками. Чем больше я их вязала, тем реже Мерри домой возвращалась. Ненка топнула ножкой и обернулась к Бретте. Придет, завяжет, другие проверит и снова в сад, в яме сидеть. Раньше Мерри эту яму боялась, а тут сама прямо в грязюку страшную лезет и сидит. «Только голова наружу. И спит. Я зову, а она прямо как мертвая». Холод пробрал Штилера до костей. Он понял, в эту холодную осеннюю ночь, там, в саду, в темной яме сидит живой человек по горло в грязи. Маленькая отчаявшаяся девочка. И непонятные чужие существа тянутся, тянутся к ней снизу, из глубины. Он невольно почувствовал прикосновение мертвых пальцев сквозь слой липкой, смрадной, разрытой почвы. И сердце замерло, и обессиливающий ужас не позволял ни двинуться, ни крикнуть. — Вот вернутся, мама с папой, не тебе покажут, из-под земли достанут. Ненка всхлипывала, прижав ладошки к мокрым глазам. — Все, что под землей мое... — ответил ей некромант странным мягким голосом. — Твоих родителей нет по эту сторону. — Но и среди мертвецов вам их тоже не удалось отыскать, так? — внезапно догадался ключник, и Родигер быстро обернулся к нему. В лице у того шевельнулось нечто, чего видеть ни в коем случае не хотелось, от чего лучше бежать и поскорее забыть. Высокомерная маска показного участия треснула. Никак рассеивающаяся иллюзия. Порвалась, как элегантный костюм, скрывающий под собой матерого разбойника. Изнутри на мгновение выдвинулась узкая, длинная, безглазая пасть. Вроде лезвия спрятанного ножа, внезапно появляющегося в ладони. Ненка не видела метаморфозы, стоя прямо перед чудовищем и не глядя вверх. Рен метнулся вперед, чтобы перехватить ее. «В сторону!» — с ненавистью крикнула Бретта. И в тот же миг некромант получил по меньшей мере шесть тонких длинных игл в шею и в ужасную морду. Бретта была невообразимо ловкой. Она выбросила первую порцию и теперь ждала результатов, пригнувшись и сготовившись к прыжку. Похоже, иглы составляли не весь арсенал наемницы. Лезвия вошли в плоть на разную глубину, но ни капли крови не показалось из ран. Тогда Родигер что-то сделал с комнатой, с самим собой или с нападающими. О том, чтобы остановить это, никто и подумать не успел. У Штиллера закружилась голова и зрение расфокусировалось. «Вот так!» – подумал он о своей смерти со злостью и с облегчением, что не больно. Потом колдовство закончилось, но он не умер. И даже не оказался в бутылке в кармане мантии мастера, вытирающего окровавленные руки. С маленькой Ненкой и Бреттой Родигер тоже ничего специального делать не стал. А ведь мог, мог бы, очевидно. Вместо этого некромант, восстановивший человеческий облик, цепко схватил Штиллера за плечо. а другой рукой Бретту и Ненку за воротники одним захватом длинных костлявых пальцев. Малышка всхлипывала «Отпусти! Уходи!» цепляясь за шали наемницы. Та повисла в железной руке врага, как пескарь на крючке, и только ошалела, глазами поводила, еще не придя в себя от непонятного удара. Родигер без единого слова вынес их из садовничьего домика, И толкнул в сад лицом к обезумевшему сборищу диких деревьев. Смотрите! Гулко, как из погреба, прозвучал настоящий собственный голос некроманта. Рот его приоткрылся, оттуда, на затейливую вышивку воротника мантии, упала белая вздрагивающая мушиная личинка. Штиллер наконец увидел зубы Родигера. Не волчьи, как он ожидал, а скорее акульи, в несколько рядов, мелкие и острые, как бритва. — Смотрите! — повторил могущественный мертвец настойчиво, подтолкнув Рена поближе к хищным ветвям. — Это, по-вашему, подходящее место для малышей. Детям тут и правда нечего было делать. Треск и невнятное бормотание раздавалось между стволов. Ветки качались среди безветрия, вытягивались, подрагивая. Кроны вдруг резко вздымались кверху, словно одержимые яблони пытались вырвать собственные корни из земли и бежать из этого проклятого сада. А из огромной темной ямы, уже не пряча, слезла наружу, тянуло черные змееподобные лапы, Выгибала толстое тулово, роняя комья земли, чудовище. Бретта, неожиданно вывернувшись из-под руки Родигера, прыгнула вперед изящно и невесомо, оттолкнулась ногой от кряхтящего ствола, оказалась на холме прямо над ямой. Блеснул топорик, наемница сильно, с замаха, рубанула в кость по замшелой черной длиннопалой лапе. Та треснула с таким звуком, словно бочки выбили дно. И из раны, из разреза, выпала дрожащая, тоненькая, исцарапанная детская ручка. «Мерви!» — завизжала Ненка. Штиллер, очнувшись, сбросил ладонь некроманта с плеча и тоже побежал к яме. Земля осыпалась и вздрагивала у него под ногами, как живая. Одна из мотающихся из стороны в сторону веток хлестнула Рена по бедру, рассекая плоть. Штанина сразу прилипла к ноге. Боль рванула в пах, в глазах на миг потемнело. Он, чудом не растянувшись, выскочил прямо к вздыбившемуся над бредтой толстенному брюху монстра, туда, где заметил глубокую продольную щель, поросшую бурой бахромой грязи. И, выхватив ломик, он же ведьмин коготь, Он же последний помощник, если ключник применяет его сынок, то расписывается в полном неумении. Рен выпустил чудовищу потроха.